Глава 21. Производство по делам подсудным мировому судье. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения и по уголовному делу с обвинительным актом, обвинительным заключением. Общая характеристика. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, перечисленных в части 1 статьи 31 УПК. Данные дела можно разделить на три вида: дела частного обвинения, то есть о преступлениях предусмотренных статьями 115, 116 части 1 статьи 129 и статьей 130 УК дела, по которым было произведено дознание, а значит, они поступили в суд с обвинительным актом дела, по которым было произведено предварительное следствие, поступившие в суд с обвинительным заключением. Полномочия мирового судьи по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным заключением, это полномочия мирового судьи на стадии подготовки к судебному заседанию. Они ничем не отличаются от общих полномочий судьи на указанной стадии. Особыми являются лишь полномочия судьи по уголовным делам частного обвинения. Помимо специфических полномочий мирового судьи, характерных для стадии подготовки к судебному заседанию, они включают в себя своеобразные полномочия мирового судьи на стадии возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела Частного обвинения. Стадия возбуждения уголовного дела по заявлению сообщению о преступлении, предусмотренном статьями 115-116, частью 1 статьи 129 или статьей 130 УК может быть осуществлена в двух формах: в обычном для дел публичного обвинения порядке предусмотренным статьями 140-149 УПК, в специфическом порядке возбуждения уголовных дел частного обвинения, который предусмотрен статьей 318 УПК. В обычном для дел публичного обвинения порядке рассмотрение и разрешение заявления сообщение о вышеуказанной категории преступлений осуществляется прокурором, следователем или дознавателем. Дело частного обвинения может быть возбуждено прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. Указанные должностные лица вправе возбудить уголовное дело частного обвинения и без заявления или в связи с принятием заявления, не отвечающего вышеуказанным требованиям. После возбуждения уголовного дела частного обвинения прокурор направляет его для производства предварительного расследования или приступает к расследованию самостоятельно. следователь и дознаватель принимают дело к своему производству и приступают к производству предварительного расследования. Специфический порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения предусмотрен статьей 318 УПК. Для случаев подачи заявления о преступлении предусмотренном статьями 115, 116. частью 1 статьи 129 или статьей 130 УК, непосредственно мировому судье. Данная форма стадии возбуждения уголовного дела начинается при наличии не любого предусмотренного статьей 140 УПК повода, а только заявления. Причем заявление должно исходить от потерпевшего, или его законного представителя, представителя, а в случае смерти потерпевшего – от его близкого родственника. В заявлении должны содержаться вероятные сведения, содержащие признаки объективной стороны одного или нескольких из вышеназванных преступлений. Завершается данная стадия решения. о. принятии мировым судьей к своему производству заявления о соответствующем преступлении или об отказе в принятии мировым судьей к своему производству заявления о преступлении. Первое из названных решений письменно оформлять законодатель не требует. Оно принимается при наличии строго формализированного повода и основания. основанием принятия мировым судьей к своему производству заявления о преступлении являются содержащиеся в заявлении достаточные данные, указывающие на признаки предусмотренного статьями 115, 116 частью 1 статьи 129 или статьей 130 УК преступления, описание события преступления. место, времени, а также обстоятельств его совершения. Поводом может служить заявление, содержащее в себе. Первое. Наименование суда, в который оно подается. Второе. Описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения. третье, просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; четвертое, данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; пятое, список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; шестое, подпись лица. Его подавшего. Вместе с заявлением Мировому судье должны быть представлены его копии в количестве равном числу лиц, в отношении которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С момента принятия мировым судьей данного решения уголовное дело считается возбужденным, а лицо Подавшее заявление становится частным обвинителем. По делам частного обвинения, поступающие мировому судье заявление должно отвечать требованиям части 5 статьи 318 УПК. Но иногда указанные требования не соблюдены, или же мировому судье не представлено нужное количество копий заявления. В этом случае мировой судья должен вынести постановление о возвращении заявления лицу его подавшему разъяснить в нем какими сведениями заявление следует дополнить, а что можно в нем не указывать или сколько копий заявления следует еще представить мировой судья по ходатайству заявителя вправе оказать ему содействие собирании необходимых документов. Для приведения заявления в соответствии с требованиями закона, подготовки и представления копии заявления, мировой судья устанавливает срок. Если же в этот срок в заявление не внесена необходимая правка, не принесены требуемые копии заявления, Мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и уведомляет об этом лицо его подавшее. Решение об отказе в принятии мировым судьей к своему производству заявления о преступлении оформляется постановлением мирового судьи с изложением в нем мотивов принятого решения. Полномочия мирового судьи на стадии подготовки к судебному заседанию по делам частного обвинения. Специфично само начало стадии подготовки к судебному заседанию по делам частного обвинения. Она следует сразу за решением о принятии мировым судьей к своему производству заявления о преступлении. первыми действиями на этой стадии должно быть разъяснение прав частному обвинителю и составление об этом протокола, который подписывается частным обвинителем и мировым судьей на данной стадии мировой судья по ходатайству сторон вправе оказывать им содействие в собирании доказательств, но только в тех случаях когда они не могут быть получены сторонами самостоятельно. Когда, по мнению мирового судьи, имеются основания для назначения судебного заседания, он вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, затем знакомит его с материалами уголовного дела, вручает копию поданного заявления, разъясняет права подсудимого в судебном заседании и выясняет кого, по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты, о чем у него берется подписка. Оформив подписку, мировой судья обязан разъяснить сторонам, что дела частного обвинения подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, а также то, что у них имеется возможность такого примирения. В случае поступления от них заявлений о примирении, производство по уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается. Вынося постановление, мировой судья руководствуется частью второй статьи 20 УПК. Если лицо, в отношении которого подано заявление в суд не явилось, в его адрес, кроме того, должна быть направлена копия заявления с разъяснением его прав, а также условий и порядка примирения сторон.